в беленском графстве жила довольно могущественная семья вассалов жируа которые владели Эшофуром, монтреем ларжеле и всей долиной шарантона тоже бритонцы по происхождению члены семьи жируа были раньше союзниками и друзьями предков тальва все в округе любили их настолько насколько ненавидели семейство тальва Это была прекрасная семья, четыре дочери и семь сыновей, белокурых гигантов, которые, казалось бы, созданы для того, чтобы носить шлем и кольчугу, сильные, как их лошади, першеронской породы, богатые землевладельцы, получившие свои земли благодаря удачным бракам или завоевавшие их в честном бою. Конечно! Они признавали беленских графов за своих сюзеренов, но их земли принадлежали только им, и Талева буквально горел желанием присвоить себе эти земли. На протяжении некоторого времени семейство Жируа преследовал какой-то злой рог. Старший брат Эрно, безоружный, вступил в бой с углежогом, которого застал в своих лесах и с переломанным позвоночником скончался во дворе своего замка. Второй брат, Фуке, погиб в 1040 году а от руки своего брата Робера, вступившись за честь их опекуна Жильбера де Бриона, несправедливо обвиненного в растрате денег, принадлежавших семейству Жируа. Предпоследний брат, Уго, Недавно трагически погиб во время соревнований по стрельбе из лука. Что же касается еще одного из братьев Жеруа, то он сошел с ума и тоже умер. Только три брата остались в живых. Гийом, слывший славным человеком, Робер, невольный брат-убийца и Рауль человек редких способностей и большой души, который избрал своим призванием одновременно религию и медицину. Сначала он воспитывался в аббатстве Бек-Улыоэн, потом уединился в аббатстве Сен-Эвру, которое всем было обязано семейству Жируа. Здесь он намеревался продолжить учебу с тем, чтобы помогать страдающим людям, что само по себе было редким поступком в то время, особенно для сеньора. Народ обожал его, и по причине плохо выбритой тонзуры дал ему прозвище «король без короны». Из всех оставшихся в живых членов семьи Жеруа наибольшую ненависть у Тальва вызывал Гийом, поскольку он был самым богатым. Тальва пригласил Гийома на эту скандальную свадьбу, и тот, будучи от природы добрым человеком, принял приглашение, решив, что его отказ огорчит соседа, который и без того не пользовался любовью окрестных жителей, лучше было бы ему этого не делать. После свадебного пира Тальва уединился со своей молодой женой, а его люди подвергли Гийома Жируа ужасным мучениям. Они отрезали ему уши и нос, выкололи глаза и, наконец, кастрировали его с нечеловеческой жестокостью. Позже эту жестокость пытались оправдать состоянием опьянения. Мучители были действительно пьяны. Однако несчастный Гиеом не умер, несмотря на все мучения, которые он перенес и которые происходили перед глазами мобиль, испытавший от созерцания этих ужасов огромное удовольствие. Благодаря искусству наставников его брата Рауля, Фюльбера и Жана Глухова, несчастный Гийом выжил. Но, будучи вынужденным скрыть свое обезображенное лицо под вуалью, решил стать отшельником. В то время как гиом боролся со смертью, лежа на кровати в семейном замке, пон эн Шафарей, Рабир навестил Рауля в его монастыре. Отныне нас осталось только двое, сказал он брату. Прежде всего, ты один из Жируа. И только потом, монах, ты должен помочь мне заманить Тальва в западню и отомстить ему за то, что он совершил. Вспомни, ведь Гийом любил тебя больше всех нас. При этих словах высокорослый монах покинул свою келью в монастыре на берегу Тихого пруда, надел кольчугу с металлическими пластинами, прицепил к поясу длинный нормандский меч но наотрез отказался надеть шлем. Он шел сражаться во имя Господа с непокрытой головой, и он последовал за своим братом. Собрав верных им людей, братья начали настоящую охоту за Тальва, который, видя их гнев, начал бегать от них, как кролик, вполне оправдывая свое прозвище. Он повсюду таскал за собой свою новую жену и дочь избегая боя потому что знал что живым ему не уйти он метался из одного замка в другой и появлялся на людях только с утра понедельника до вечера среды, поскольку знал что в это время именуемое по церковным каналам божьим примирением было запрещено прибегать к оружию только в эти дни Он осмеливался показываться на глаза своим врагам, дразня их. Однако и это он делал с опаской, чтобы не слишком раздражать их. Потом опять забивался в очередную нору. Мобиль следовала за ним молча, вся погруженная в мысли, но с тайной радостью, наблюдая, как страх охватывал ее отца с каждым днем все больше. Каждый раз, когда братья Жеруа находили уже пустой замок, они поджигали его и продолжали погоню, стиснув зубы и все более мрачнее. Однажды к ним пришел молодой человек. «Чтобы поймать Тальва, вам нужна помощь другого Тальва. Я готов вам помочь». Этим молодым человеком был Арнульф, сын Тальва-кролика, который, впрочем, был столь же подлым, как и его отец. Испытывая отвращение к этому человеку, братья, тем не менее, приняли его предложение, но и в этот раз Тальва ускользнул от них, страх его стал уже настолько велик, что он предпочел скрыться во Франции, оставив все свои земли и богатства. А сам Арнульф вскоре умер от несварения желудка после того, как украл у монахини поросенка и сожрал его целиком Таким образом из наследников Тальва осталось только двое. Ивон, который был епископом, все и Мобиль. Много раз ее посещала мысль убить отца. Тем более, что она была довольно сведуща в ядах, благодаря своей дружбе с одной колдуньей из Белема. Но время возвратиться в Нормандию и попробовать вернуть принадлежавшие семье Тальева земли еще не поступило. Тем временем произошли важные перемены. Герцог Гийон, более известный как Гийон Приблудный, обрел силу в 1047 году, Под Мезидоном он разбил войска взбунтовавшихся баронов и стал полновластным хозяином, правившим в Нормандии железной рукой. «Вам не удалось справиться с герцогом, отец», — сказала мобиль. «Теперь пришло время поехать в Руан, преклонить колени и потребовать возвратить ваше достояние. Герцог не сможет вам отказать» поскольку вы являетесь подлинным хозяином этих земель. Тальва последовал этому совету, поехал в Руан, где был принят совершенно неожиданным для него гостеприимством. Гион принял его с добром, но дал ему понять, что для возвращения ему его земель необходимо было соблюсти одно условие — Сочетать браком его дочь и единственную наследницу с его правой рукой и самым верным из его вассалов Рожеда Монтомери, графом де Вимутье.